И перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек. Зеленый игральный краб. Знак державной скорбницы. 50 карбованцев. Ходить на ривне с кредитовыми билетами. На крапе селенин с обвисшими усами, вооруженный лопатой и селянка с серпом. На обороте в овальной рамке увеличенные красноватые лица этого же селенина и селянки. И тут усы вниз по-украински. И надо всем предостерегающая надпись. За фальшуванья карается тюрьмою. Уверенная подпись. Директор державной скорбницы Лебедь Юрчик. Конно-медный Александр II в трепанном чугунном мыле бакенбард в конном строю раздраженно косился на художественное произведение Лебедя Юрчика и ласково на лампу царевну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 Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику, и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказал Александру Второму, «Извольте видеть, никогда покоя нет».